Я вижу, вы сомневаетесь. Ну что ж, да давайте удостоверимся. Вы сказали, что Сомова переселили в вашу комнату. Значит, у него там есть телефон. Позвоните ему. Скажите, что мы в отчаянном положении и что нам нужна его помощь. А что дальше? А дальше передадите трубку мне. Я назвал барышни номер. Раз Петрович приложил куху отводную трубку, и мы стали ждать. Очень долго раздавались сигналы, Я уж было решил, что Корней селифанович хлопочет по хозяйственным делам где-нибудь в дальней части дворца, но минуты через три послышался щелчок, и запыхавшийся голос Сомова произнес. «Эрмитаж у аппарата». «Слушайте, ничего не говорите», — сказал я. «Вы меня узнали?» «Да». После паузы ответил он. «Вы по-прежнему готовы нам помогать?» «Да». На сей раз ни малейшего промедления не было. Нужно встретиться. «Я... я сейчас не могу. Вы не представляете, что здесь творится. Мистер кар обнаружен мертвым. Только что. Я вхожу, а он лежит у себя в комнате. И в груди торчит нож. Кухонный. Для разделки белой рыбы. Полиция перевернула весь дом. Рыщет по саду. «Спросите, давно ли убит?» шепнул Эраст Петрович. «Давно ли он убит?» повторил я. «Что?» — Откуда же мне? А, а хотя нет, знаю. Я слышал, как господа из дворцовой полиции говорили, что тело еще совсем теплое. — Этот линк не человек, а дьявол, — шепнул я, прикрыв трубку ладонью. — Он продолжает сводить счеты, несмотря ни на что. — Спросите, Эмилия вернулась? — Скажите, Корней селифанович не объявилась ли госпожа Деклик? — Мадемуазель? А разве она нашлась? Голос Сомова дрогнул. Вы что-нибудь про нее знаете? Неспроста. Ох, неспроста он так взволновался. Я сразу вспомнил, как он докучал Эмилии со своими французскими уроками. Может быть, Фондорин не так уж и не прав в своих подозрениях на его счет. «Неужели Бенвилл посмел тайно проникнуть в Эрмитаж?» — спросил я у Эраста Петровича. «Это просто невероятно!» «Разумеется, невероятно!» — хладнокровно заметил он. «Карра зарезал Сомов». Уж в кухонных ножах отлично разбирается. Алло, алло, я ничего не слышу. Раздалось в трубке. Афанасий Степанович, где вы находитесь? Как мне вас найти? У аппарата Фондорин. Здравствуйте, Сомов. Это я хочу с вами встретиться. Если вам дадут дорога жизнь его высочество, немедленно выходите из дома через черный ход, пройдите парком и через 30 минут, никак не позже, будьте на Донском кладбище у противоположной от входа стены. Промедление подобно смерти. И, не дожидаясь ответа, разъединился. К чему такая спешка, спросил я. Я не хочу, чтобы он встретился с Эмилией, которая по прибудет в Эрмитаж с минуты на минуту. Как бы Сомову не взбрело в голову устранить опасную свидетельницу. Вы ведь слышали, как он забеспокоился. Судя по дерзости, с которой Сомов убил Карра, ваш бесценный помощник в любом случае собирался уносить ноги. Я покачал головой, вовсе не убежденный, что кара убил именно Сомов. «Все, Афанасий Степанович?» Фондорин положил в карман свой маленький револьвер, вынул из саквояжа еще один повнушительней и засунул его за пояс. «Теперь наши с вами до дороги расходятся. Я встречусь с Сомовым и как следует с ним побеседую». «Что значит «как следует»?» «Скажи ему, что он раскрыт и предложу выбор». Пожизненная, как каторга или помощь в поимке Линда. А если вы ошибаетесь, он ни в чем не виноват. Я пойму это по его по поведению, но Сомов шпион, я уверен. Я ходил за Эрастом Петровичем по комнате, следя за его приготовлениями. Все происходило слишком быстро, я никак не успевал собраться с мыслями. Но зачем нам расставаться? Затем, что если Сомов человек Линда то весьма вероятно, что в эту самую минуту он телефонирует своему шефу, и меня ждет на кладбище более горячая встреча, чем я рассчитываю. Правда, у них совсем нет времени на подготовку, но место там удобное и уединенное. Тем более я должен идти с вами. Нет, Зюкин, вы должны оставаться здесь и стеречь вот это. Эраст Петрович сунул руку в карман и вынул обернутый платком бриллиант. Я благоговейно подставил ладонь и ощутил странное тепло, исходившее от священного камня. Развернувшись на каблуках, фандорин вышел в коридор. Я не отставал от него ни на шаг. У порога кухни Раст Петрович присел на корточки подцепил одну из досок пола, приподнял ее, и в следующее мгновение в руках у него оказалась знакомая шкатулка. Ну вот, Зюкин, теперь я дома у Романовых ничего не должен Вы ведь можете считаться полномочным представителем августейшей фамилии? Он коротко улыбнулся. «Главное, никуда не отлучайтесь от аппарата. Я непременно вам протелефонирую». «Откуда?» «Пока не знаю. Из какой-нибудь гостиницы, ресторана или почтового участка». У самых дверей он обернулся и посмотрел на меня. Взгляд был непонятный, будто фандорин не решается мне что-то сказать или же колеблется, как поступить. Мне это очень не понравилось». По правде сказать, я испугался, что он передумал и намерен забрать драгоценности с собой. Отступив назад и покрепче сжав шкатулку, я сказал, «Вы не успеете. Путь ведь не близкий. Вдруг Сомов вас не дождется?» «Дождется?» — рассеянно ответил фандорин явно думая о другом. Уж не жалость ли была в его глазах? «Послушайте, Афанасий Степанович...» «Что?» Насторожился я, почувствовав, что сейчас он сообщит мне нечто очень важное. Нет, ничего. Ждите звонка. Повернулся и вышел. Что за гнусная манера. Я расположился у аппарата самым обстоятельным образом. Рассудив, что в ближайший час вандорин мне уж во всяком случае телефонировать не сможет, я взял денег, и раз Петрович оставил на столе целый пук кредиток, Сходил на Мясницкую и купил свежих саек, замечательной московской ветчины и газет. Шкатулку взял с собой. Крепко прижимал локтем, зорко поглядывал по сторонам, не вертится ли поблизости какое-нибудь варьё. Орлов висел у меня на шее в специально сооруженной ладанке из суконного носка. Моя уставшая от потрясений душа закалилась и подчерствела. Еще несколько дней назад я вряд ли смог бы в такой день приспокойно сидеть, попивать чай закусывать или стать газеты. Как говорится в народе, обкатали совраску крутые горки. Про Ходынскую беду городские газеты не то чтобы умалчивали, падико умалчи, когда по всей Москве вой и плач. Написали уклончиво, больше налегая на благотворительные и милосердные поступки высочайших особ. В этом ощущалась уместная деликатность и забота об авторитете августейшего дома. К примеру, московские ведомости подробнейшим образом описывали посещение вдовствующей императрицей старой Екатерининской больницы, где ее величество подарила каждому из пострадавших по бутылке Мадеры. Государь и государыня распорядились произвести похороны за казенный счет, а семьям, потерявшим кормильца, назначили вас с Поступок в высшей степени благородный. Однако мне показалось что газета чересчур уж восторгается щедростью их величеств, оставляя в умолчании причину высочайшей милости. Вряд ли москвичам тон статьи придется по вкусу. И уж совсем меня расстроила московская иллюстрированная газета, не придумавшая ничего лучшего, как воспроизвести художественно исполненное меню грядущего торжественного ужина в грановитой палате на 3000 кувертов».